Глава 30. Мисс Силвер сидела в углу гостиной, и создавалось впечатление, что она полностью поглощена своим вязанием. В непосредственной близности от нее Мэриан Торп Энингтон была занята разговором с Милдред Тавернер. Отдельные слова и фразы были достаточно хорошо слышны, и из них было ясно, что она сообщала очередную часть потрясающего сериала об истории своей жизни. Такие фразы, как сразу же, как только он меня впервые увидел, клялся, просто клялся, что чуть не выпрыгнул из самолета. И самое удивительное из всех – кровь на бриллиантовой диадеме и кровь на полу. Милдред Тавернер выглядела завороженной. Ее бусины из венецианского стекла позвякивали, касаясь золотой цепочки, когда она вздрагивала. Бледные глаза неотрывно смотрели на красивое лицо леди Мэриан, а бледные губы были слегка раскрыты и периодически с них срывалась короткая. <гас> Мисс Сильвер продолжала вязать, сидя с очень задумчивым видом. Когда дверь открылась и в нее заглянул Фрэнк Эбэтт, она поднялась, положила вязание в сумку и направилась к нему. «Если у вас есть свободное время, инспектор, я бы хотела поговорить с вами». Он открыл перед ней дверь в кабинет Кастела. «Я буду рад». Когда он закрыл за ней дверь, она прошла к окну и встала около него, оглядывая комнату. Особо в ней смотреть было не на что, а с тем, что там находилось, у нее уже было время ознакомиться. Однако она продолжала осматриваться вокруг с отрешенным видом до тех пор, пока Фрэнк Эббот не сказал Учитывая данность нашего знакомства, я уже могу догадаться, что у вас есть что-то на уме. Так что это? Мой дорогой Фрэнк, он ответил на ее укоряющий взгляд улыбкой. Ну же, рассказывайте. Она слегка покачала головой, прошла к низкому креслу, в котором сидела раньше, развернула его к огню и, усевшись, достала вязание. Я действительно хотела бы очень много рассказать. «Если вы располагаете временем, то я хотела бы сделать это сейчас». Он уселся на стул и протянул ноги к уютно горящему огню. «Как гласит поговорка, удели время и тебе воздастся, и, как вы знаете, я всегда к вашим услугам». Мисс Силвер задержала на нем снисходительный взгляд и произнесла. «Я не помню такой поговорки. Может, такое и нет, это мое собственное изобретение, но кто-то же должен их придумывать». Я посвящаю ее вам, но без вашего позволения. Мой дорогой Фрэнк, когда вы научитесь говорить поменьше глупостей?» Он глубоко засунул руки в карманы и лениво посмотрел на нее сквозь светлые ресницы. «Я не знаю, но на сегодня я закончил. О чем вы хотели со мной поговорить?» Ее спицы быстро постукивали. «О нашем конкретном участии в этом деле и в какой степени оно связано с убийством Люка Уайта?» «Интересное высказывание. Продолжайте». Мы прибыли сюда, чтобы проверить некие туманные слухи относительно огненного колеса. Предполагалось, что это место используется для встреч контрабандистов, либо людей, связанных с незаконной торговлей наркотиками, либо похитителей драгоценностей. Старший инспектор Лэм заметил, что эта семейная вечеринка, организованная Джейкобом Тавернером, может быть задумана как прикрытие особой деятельности, связанной с одним из упомянутых дел. Как вам известно, в ночь после нашего прибытия здесь произошло убийство. Теоретически, конечно, возможно, что убийство никак не связано с этой незаконной деятельностью, ведь даже ее существование еще не доказано. Все дело практически не продвинулось дальше первоначальных подозрений и предположений. Несмотря на это, я должна вам сказать, что я совершенно не могу отделить убийство Люка Уайта от того, что могу назвать нашим делом. Фрэнк кивнул. Это означает, что вы отвергаете обвинение против Джона Хиггинса. Его мотив слишком личный – ревность Кейли Фоггерти. Она наклонила голову. Люка Уайта убил не Джон Хиггинс. Светлые брови приподнялись. Вы настолько уверены в этом? Хорошо. Исключим Джона. А как Флоренс Дюк? Ее мотив тоже можно считать личным, если, конечно, Крисп не нароет сведений, связывающих ее с торговлей наркотиками или с одной из краж драгоценностей, когда она могла бы поссориться с Люком при дележе добычи. Мисс Силвер осуждающе кашлянула. Мой дорогой Фрэнк, вспомните, пожалуйста, о совершенно очевидном положении тела и о том, как ему нанесли удар и куда. Если Люк Уайт был убит там, где его нашли, то убийца находился непосредственно за ним, на нижней ступеньке лестницы. Еще никто не выдвинул теорию, которая объясняла бы это, если предполагается, что Флоренс Дюк совершила это убийство. С другой стороны, если он не был убит там, где его нашли? И какой мотив, чтобы притащить его сюда? Это не могло быть сделано одним человеком и без шума. А тогда кто-нибудь обязательно спустился бы вниз, чтобы узнать причину этого шума. Мы уже неоднократно говорили об этом, и я не вижу ничего, что могло бы заставить меня поверить то, что убийство совершила Флоренс Дюк. Тогда какова же ваша версия? Спицы по-прежнему постукивали. Я пришла к определенным выводам. Вот они. Это убийство значительно усиливает подозрение, которое гостиница «Огненное колесо» и так вызывает. Вечеринка мистера Джейкоба Тавернера и обстоятельства, приведшие к ней, тоже усугубляют эти подозрения. Мы вернемся к этому позже. Я считаю, что эти подозрения вполне оправданы. И что смерть Люка Уайта связана с обстоятельствами, вызывающими их. По моему мнению, в убийстве были замешаны по меньшей мере два человека. И оно, несомненно, было совершено, не в холле. Он внимательно посмотрел на нее: Два человека? Да, потребовались два человека, чтобы без малейшего риска перенести тело туда, где оно было найдено. Фрэнк смотрел на нее с легкой усмешкой. И это все? У ну, Пока я еще не сделала никаких других выводов, но у меня есть некоторые наблюдения относительно мистера Джейкоба Тавернера и его гостей, о которых я могу вам рассказать. И какие же это наблюдения? А вот какие, Фрэнк. У меня была возможность поговорить с некоторыми из кузенов Тавернеров. Все они рассказали мне много интересного. Это капитан Тавернер и мисс Джейн Хэрон, дружелюбные и приятные молодые люди, леди Мэриан Торп Энингтон и мисс Милдр Тавернер. Леди Мэриэн имеет привычку говорить исключительно о себе. И ее очень легко подбить на это. Мисс Тавернер необычайно нервозна и беспокойна. Она вела очень замкнутую жизнь, а убийство совершенно выбило ее из колеи. Да, и ее брат подавляет ее. Она боится оставаться одна и была рада пообщаться со мной. От этих людей я узнала, что мистер Джейкоб Тавернер умудрился опросить их всех о том, что они слышали от своих дедов о старом потайном ходе в огненное колесо. Причем с каждым из них он предпочитал разговаривать наедине. Если посмотреть на них с учетом того, что потом случилось, можно подумать, что эти вопросы имеют отношение к существованию какого-то тайного хода от дома к берегу. Мисс Тавернер дала мне по этому поводу наилучшую информацию. Джейн Хэйрон действительно ничего не знала. Капитан Тавернер рассказал, что его дед упоминал о наличии такого хода, но он совершенно не имеет представления, где он находится. Так он и сказал мистеру Джейкобу. Леди Мэйрен говорила очень много, но ничто не указывает на то, что она что-то знает. Флоренс Дьюк утверждает, что ничего не знает, но сообщила, что мистер Джейкоб Тавернер спрашивал ее об этом. Она не очень-то была склонна разговаривать, но когда я прямо задала ей вопрос, она мне ответила. Однако я чувствую, что она что-то скрывает. Я не задавала вопросов Джеффри Тавернеру, его поведение в отношении меня было невежливым, да я и не думала, что смогу узнать что-нибудь от него, если даже спрошу. Фрэнк Эбботт подтянул ноги, наклонился вперед и положил в огонь полено. Он достаточно хорошо знал свою собеседницу, чтобы быть уверенным в том, что она не будет ставить не на ту лошадь. И он сказал... Но Джейкоб Тавернер знал все о тайном ходе к берегу. Субботу вечером он провел по нему всех своих гостей, сразу же после того, как закончился обед. Он показал его без всяких сомнений, и все прошли по нему. Никаких следов контрабанды, никаких трупов, никаких намеков на улики там, судя по всему, не было. Огонь весело вспыхнул. Его отблеск отразился на спицах, мисс Силвер. Она очень спокойно сказала Ну, я, конечно же, имею в виду другой ход. Наступила короткая, напряженная тишина. Фрэнк Эббот не спеша поднялся. Стоя у камина и глядя на нее сверху вниз, он попросил в своей обычной манере. Пожалуйста, скажите это еще раз. Мой дорогой Фрэнк, вы прекрасно меня слышали. Меня подвел разум, а не уши. Пожалуйста, пусть ваш разум обдумает свидетельство. Если Джейкоб Тавернер уже знал о ходе, ведущем из подвала к берегу, то нельзя рассматривать его вопросы как относящиеся к этому ходу. Но он расспрашивал либо прямо, либо намеками, опросил четверых или пятерых кузенов, знает ли они о тайном ходе. Я полагаю, что он их всех опросил. Но у меня нет сведений о Джеффри Тавернере, Джонни Хиггинсе и Алберте Миллере. Эти вопросы нельзя связывать с ходом, ведущим из погребов. «Ну, может быть, он хотел понять, знают ли они об этом конкретном ходе?» Мисс Силвер кашлянула. «Думаю, что это не так. После того, как я выслушала всех этих людей, а особенно после рассказа мисс Тавернер, у меня создалось впечатление, что вход в этот второй тайный ход находится где-то наверху. Дед мисс Тавернер, Мэтью, второй сын старого Джереми Тавернера, Рассказывал ей, что однажды в детстве был очень напуган, потому что услышал какой-то шум. Он пошел посмотреть, в чем дело, и увидел сдвиг в отверстии стене. Он ужасно испугался и убежал назад в свою постель. И это все? Да, это все, что он, она мне рассказала. То есть, когда он увидел сдвигающуюся стену, «Он там увидел свет? Но ведь это все могло ему присниться!» «Да, конечно, это возможно. Но я так не думаю. Такое событие ребенок должен запомнить на всю жизнь». Фрэнк задумчиво посмотрел на огонь. «Интересная теория», — сказал он. «Правда, никакого практического значения на данном этапе она не имеет». Он наклонился и аккуратно добавил еще одно полено. Затем, выпрямляясь, сказал... «Ну и после всего этого, каково ваше мнение о Джекобе Тавернере?» Она на мгновение оторвалась от вязания и очень серьезно посмотрела на него. «Я пока не могу составить о нем свое мнение».